Глава двадцать первая. Награды. Девушка Эльдери. Где эта неугомонная девушка Эльдери, которая должна была сидеть, присматривая за малышами в орлином гнезде, а вместо этого отправилась в логово колдуна на поиски приключений? И ведь как тихо сбежала. Рассерженный Эдфорд бежал к расположению нового отряда. Он уже издали увидел рыжие кудри. Она стояла рядом с Сельфидой, Феей, и красивой рыжеволосой женщиной, которая показалась Эдфорду очень знакомой. Увидев Эдфорда, девушка так радостно кинулась к нему, что весь его гнев на любимую непоседу растворился. Эдфорд, я нашла матушку, она жива. Вот это действительно радость. Где же она? Тут он понял, что незнакомая и есть матушка его Элли. Где же вы были всё это время? В плену у моряна. Я, оказывается, приходила к Элли во сне, просила меня освободить, но сама этого не помню. Вот моя дочка избежала меня спасать. Сельфида, стоявшая рядом, рассмеялась и спасла ещё толпу пленных, заодно вернула всем души и магию. Только где Морин, мы не знаем. Магии у него сейчас точно нет, а вот сам он и его самого нет. Я так понимаю, плач нашли с его прахом. Рассыпался Морин, лишившись магии. Там остались ещё бутылочки с магией. Мы не знаем чьи они. Оставили охрану на всякий случай. Совет потом разберётся. Сейчас можно всем идти по домам. Но вас, храбрая девушка Эльдери, я не могу отпустить домой. Все рассмеялись. Эдвард, а можно узнать, где сейчас отец? Ему бы с матушкой повидаться. Конечно, сейчас найдём. Только предупрежу Лунерда. Зитёк, что за спешка? Я хотел выехать пораньше. С соседом договорился, что поедем с ним обозом. Спать будем по очереди в телеге. Тогда уже завтра к вечеру у орлиных скал будем. По детишкам соскучился. Да за Эли испереживался весь. Что-то невеста твоя сама не своя была, как я ее в замок привез. Дело срочное. Прямо отлагательство не терпит. Пойдем, переговорить надо. Да кое с кем познакомить тебя. Ну, что с тобой делать? Пойдем. Ульнар цикрушенно покачал головой, но покорно отправился за Эдфордом. Не сосед на кружку медовухи зовет? Хоть и зять, а из богов? Что задумал неугомонный? К палатке командующего ведет. Вот уж и впрямь они с дочкой два сапога пара. Мать честная. Элли, дочка, ты как здесь? Вот чуялое мое сердце, что ты задумала что-то. Батюшка, не сердись, ты сядь, вот хоть на камень. Чего мне садиться-то? Близняшки-то где? Они в орлином гнезде остались. Пообещали, что тебя ждать будут. Ты же знаешь, раз слово дали, так сдержат. Да уж не то, что ты, Лиса. Как я сразу-то не догадался, что ты задумала. А если бы приключилось, что? Так все хорошо, батюшка. Да сядь, очень тебя прошу. Эльдерри так волновалась, что чуть не плакала. Пасечник внимательно посмотрел на дочку. — Ты что-то натворила, дочка? — Так я уж лучше стоя послушаю, вдруг сразу на колени падать придется. Да у богов прощения за тебя просить. Тут уж Эдфорд не выдержал. — Ничего, тестюшка, как поженимся с огонечком, так с тобой вдвоем отдуваться будем. А пока сядь, и впрямь это лучше будет. Ульнард только рукой махнул, но на камень сел. Эльдерри наклонилась и обняла его, зашептав. — Все хорошо, батюшка, у нас теперь все очень хорошо будет. Пасечник смотрел, как его дочка выпрямляется и медленно отходит в сторону. В глазах что ли двоится. За ней ещё одна Эля, только старше. Ох, боги, Милирис и впрямь она обнимает, ноги ватные. И правда хорошо, что он сидит. А что с глазами? Поплывёт всё. Это слёзы? Милирис тоже плачет. Боги Благодарю за эти слёзы. В зале совета стояла тишина. На белом мраморной стене светились огненные буквы. Это Таранш написал имена всех, кто погиб, защищая свободу Вергирии. Потом около дворца установят памятную колонну, но сейчас их имена пылали здесь, напоминая, что победа далась тяжело. В зале собрались боги, главы всех магических семей, герои и храбрые воины. Дырианцев тоже пригласили на собрание. Тонда, в оболочке обычного малыша, сидел очень серьёзно и просто тихо слушал. Это было так не похоже на их непоседливого сына, что Эйра начала беспокоиться. Тонда, почувствовав это, прижался к ней, и Эйра поняла, как её сын повзрос за эти дни. Бог солнца подошел к щиту Иргирии и положил руку на скрижаль. «Приветствую вас, жители и гости Иргирии, приветствую и благодарю вас. Мы собрались здесь не праздновать, хотя мы и отстояли свободу нашей страны, но отстояли дорогой ценой. Ибо не внешний враг пытался нас поработить. Страшны битвы между братьями. Поэтому мы должны сделать все, чтобы нам больше не пришлось испытывать подобных бедствий». Вы все знаете, как чтим мы звезды Иргирии. Возможно, нам надо вспомнить, что все, что у нас есть, дали нам падающие звезды. Обильные воды дала нам звезда, упавшая в море. Золото и серебро дала нам звезда, упавшая около пиков двух братьев. Драгоценные камни нам дала звезда, упавшая в огненных горах. Живительный источник принесла нам четвертая звезда. А плодородные земли в подарок нам... Дала пятая звезда. Силы этих пяти звёзд помогла нам создать щит Иргевий. Мы жили в покое и радости, пока сами же не начали рыть себе яму своей жадностью и властолюбием. Имея такую благословенную страну, надо научиться ценить это счастье и жить. Просто жить счастливо, отдавая любовь своей стране, своим близким и получая её обратно. только так мы будем спокойно за будущее наших детей, за будущее нашей Иргерии. Сегодня у нас есть ещё одно важное дело. Вы все уже знаете, что долгие столетия тёмный Морин проливал свою жизнь и пополнял силы за счёт беззаботных жителей Иргерии. Благодаря юной Эльдере удалось освободить многих, но есть те, кто уже никогда не вернётся к своим семьям. Вот маги которая пока не нашла своих хозяев. Здесь присутствуют главы магических семейств. Подойдите, возможно, магия откликнется. Тогда вы сами решите, кому ее передать. Таранж пригласительным жестом показал на стол. Там стояли бутылочки с магией из тайной комнаты Морина. Маги подходили один за другим и проводили руками над ними. Заключенная магия отзывалась мягким светом, и тогда маг с поклоном забирал ее. Иногда откликалось сразу две бутылочки. Но вот уже все главы сели на свои места, а на столе осталось сиротливо стоять одна единственная бутылочка. Таронш развёл руками. Ну что же, ничего не поделаешь, значит, нету этой магии хозяина. Сегодня мы ещё хотели вручить подарки нашей храброй Эльдер. Подойди, дитя. Элли, которая сидела рядом с Эдфордом, вышла к Таронжу. Она выглядела такой смущённой, что по залу прошел подбодривающий шепот, отчего та еще сильнее покраснела. Таранш, улыбаясь, уже держал в руках корзинку. — Смотри, скромница, вот тут лежат три артефакта. Это от Дейры, Ригина и меня. Что бы ты ни захотела посадить, оно у тебя сразу вырастет и начнет плодоносить. Хоть на леднике сильфов сажай сап на здоровье. Но как только ты заберешь артефакт, исчезнет и посаженное. Останутся только уже сорванные плоды. А вот этот артефакт может вызвать дождь. Не надолго, но сад тебе полить хватит. Ну или рыжему кузнецу купальню устроить. А вот этот согреет тебя, какие бы холода кругом ни стояли. Ну и возьми на память последнюю бутылочку с магией. Раз нет ей хозяина, то пусть она тебе напоминает о твоей храбрости. Беды не будет, даже если кто-то откроет бутылочку. Магию эту он всё равно не получит. Элли взяла корзинку и потянулась за бутылочкой, как вдруг она засветилась бледно-зелёным светом от её прикосновения. Таранж удивлённо посмотрел на девушку. Элли, ты же из простой семьи, магов у вас в роду не было? Нет, никогда не было. А теперь будут. Открой бутылочку. Эта магия выбрала тебя. И будешь ты у нас феей, судя по цвету магии. Лесной. Значит, тебе на обучение к Арфину идти. Не волнуйся, открывай. Сразу ничего не произойдет. Вы с магией должны сначала сродниться. А завтра с утра отправляйся к Арфину. Эльдерри осторожно вынула пробку, и легкая зеленая дымка сразу растаяла. Таранж смотрел на нее с улыбкой. Девушка и впрямь ничего особого не почувствовала, и, улыбнувшись Таранжу в ответ, благодарно поклонилась и пошла назад к Эдфорду под удивленно радостный гул. Тот обнял ее за плечи и рассмеялся. — И как мне теперь тебя звать? Я уж привык, что ты мой огонечек. — А выбрала тебя магия лесная, вот отцу радости будет. Он уже давно о помощнице мечтает. Но, чур, из-за обучения свадьбу не откладывать. Ты пообещала, что на праздник падающих звезд сыграем. Около Таранжа уже стояли дейрианцы. Арнол поклонился собранию. Планета Дейриан благодарит Тергирию за то, что помогли нам вернуть сына. Мы чувствуем нашу вину и предлагаем вам свою помощь. Если вам надо еще пару лун на небе, то мы легко это можем сделать». Или вам не хватает островов, горных отрогов или же рек и морей, мы готовы помочь. Мы можем создать для вас также отдельный мир, только пожелайте. Благодарим вас, но думаю, что мы прибережём наши желания. Приятно осознавать, что где-то на просторах этого мироздания есть у нас должники. Собрание оживилось, и по залу советов покатился смех. Да и ряянец тоже рассмеялся. Мы всегда готовы прибыть на ваш зов. Надеемся, что и гостями вашими будем не раз. Тонда спрашивает, можно ли ему сюда прилетать. Конечно, мы будем вам рады. Да и сейчас можно не спешить покидать нас. Через несколько дней будет праздник. Вы можете принять участие в выступлении волшебников или просто повеселиться. Мы с радостью погостим. Благодарим вас, жители Эргерии. Да ирянцы ушли, а Тарнш вернулся к Идару. Андрину и Гордиссе кивком приглашая их. Гергирийе благодарно вам, вызвав вас, мы усложнили прохождение ваших кругов искуплений. И, возможно, несколько изменили ваш путь. Но к счастью, он не удлинился. Поэтому надеемся вскорю увидеть вас снова, а сейчас мы просим вас остаться на праздник. Время ещё есть. Все заулыбались, обрадованные, что могут ещё побыть с родными. Вперёд вышел Идар Мы счастливы, что нужны Иргерии, хотя в этот раз мы ничего особого не сделали. Как сплетаются нити судьбы, даже нам, богам, неведомо. Никто не знает, какой путь из множества будет выбран каждым из нас и каков будет результат. Не будь вас в это время с нами, кто знает, как повернулись бы события волей или неволей, но вы второй раз лишили магических сил морского владыку. И завтра нам предстоит решить его судьбу. К счастью, это не легло виной на вас. Так что после вашего возвращения устроим для Андвина и Гордисы самую веселую свадьбу в сначала времён. Постараемся от всей души. Андвин почесал голову. Даже не знаю, бояться или радоваться. Теперь уже смеялось всё собрание, включая совет. На следующее утро зал совета выглядел совсем по-другому. За столом, кроме Таранджа, Дейры и Ригина сидели Андвин, Идар, Гордиса, Лунерт, Этвард, Вуэннг, Эда, Иринг и Ольгер. Ввели Риммара. Он усмехнулся, увидев собравшихся. «Празднуете победу? Что вы придумаете для меня на этот раз? Ты зря смеешься. Нам не доставляет радости сражаться с тобой или лишать тебе сил. Это вынужденные меры, к которым ты сам нас подтолкнул». Прежде чем мы решим, как нам быть дальше, брат Ольгер хочет расторгнуть с тобой договор. Каковы-то вы условия? По договору он должен вернуть мне дочь. Не совсем так. Он обязан снять брачную печать. Это одно и то же. То есть ты настаиваешь, что для расторжения договора он должен снять печать. Да. Это твоё последнее слово. Наиные условия ты не хочешь согласиться. Я не меняю условия. Договор можно считать расторгнутым, если владыка под земье снимет с моей дочери Иринг брачную печать здесь, при свидетелях. Брат мой Ольгер, ты согласен с этим? Если нет другого выхода, то я согласен. Неужели тебе надоела моя дочь? Ну да мне всё равно. Я потом выдам её замуж за другого. Снимай, и ты свободен от обязательств. Иринг, пусть он снимает печать. Таронж положил на стол договор и кивнул. Иринг с Ольгером, молча встали и подошли друг к другу. Владыка подземелья взял фею за руку и накрыл ладонью весь на запястье. Освобождаю тебя, фея Иринг, без каких-либо обязательств. Ты вправе избрать себе другого мужа. Я заявляю это при свидетеле. Ример ухмыльнулся. Взяв договор, он порвал его, подбросив затем клочки вверх. Ну вот и славно. Освобождаю тебя, владыка подземелья, от твоих клятв. Теперь я подумаю, кто подходит Иринг в мужа. Дейра, улыбнувшись, покачала головой. Ивинг вольна сама выбирать себе мужа. Ты не можешь её заставить. Это моя дочь, и она будет делать так, как я скажу. Если она сама захочет тебя послушаться, то никто не может ей это запретить. Но, думаю, надо спросить у неё. А вот заставить её мы не позволим. Она и сама может по обоюдному желанию наложить брачную печать на своего избранника. Что скажешь, Иринг? Ты согласна с отцом? Я благодарна своему отцу за всё, что он сделал для меня. Я же говорил, что она послушная дочь. Я благодарная дочь, отец. Но слишком долго была женой владыки подземелья, а послушание точно не входит в число добродетелей жён демонов. Поэтому мужу я изберу себе сама. Не волнуйся, долго тянуть не буду. Привыкла я уже быть замужней. Иринг повернулась к Ольгеру. Владыка, согласен ли ты взять меня в жёны? Обещаю при свидетелях любить тебя и быть верной и преданной женой. Ольгер кивнул и молча обнял Иринг. Затем отстранившись, протянул ей свою руку. Фея сплела её со своей, и на запястьях обоих появилась брачная вязь. Ример в бешенстве повернулся к Тарнжу. Вы обманом разорвали договор. Нет, всё было честно. Иринг не знала, что сделает её муж. Они просто истинно любят друг друга. Это правда, отец. За это я тебе и благодарна. Тарнш, жестом попросив их сесть, продолжил, повернувшись к Римеру: Мы не хотим снова запирать тебя. В этом нет толку. В этот раз мы отправим тебя в круги искуплений. Не бойтесь выпускать меня в мир людей. У тебя нет магических сил. Если ты изберёшь путь гнева и зла, это будет твой путь. Ты будешь идти по нему, сколько выдержишь. Если высушишь душу дотла, значит, так тому и быть. Правда, нам нужно спросить твоего согласия в одном важном деле. Есть душа, готовая сопровождать тебя. Она хочет быть рядом с тобой в каждой жизни. Примешь ли ты эту жертву? Мне не нужна чья-то жалость. Сначала посмотри. Ример обернулся на звук открываемой двери. В зал вошла Перли. Ример С губ которого готова была сорваться грубость, замер. Он смотрел, как девушка подходит к нему и впервые не знал, что сказать. Фей подошла к нему и склонилась в поклоне. Мой господин, прошу вас, позвольте мне идти с вами. Это не жертва и не жалость, это радость для меня. Перль, это очень рискованно. Ты не знаешь, сколько раз мы будем проходить земной путь и кем мы будем в каждой из жизней. Ты привыкла к магии и роскоши, а душа твоя очень нежна. Подожди меня здесь, в Аргерии. Я вернусь. Я намного крепче, чем вы думаете, господин. Здесь без вас я зачахну, а с вами мне не страшны любые трудности. Мне всё равно, богатыми мы будем или нищими, я выдержу всё. Мне и магии не нужна, если вас рядом нет. Но если вы не хотите меня видеть рядом с собой, потому что любите другую, То я пойму это и не буду навязываться. Я никого не люблю. Я просто забочуся о тебе. Ты любящая и верная, я знаю это, но мне не хочется подвергать тебя опасностям. Господин, лучше жить полной жизнью, окружённой опасностями, чем прозябать в тихой гавани. Перли, а если с тобой что-то случится из-за меня, и ты погибнешь? Значит, мы снова встретимся на следующем круге. Мой господин, какая разница, что будет происходить с нашими физическими телами? Мне главное, чтобы наши души были вместе. Я не навязываюсь вам со своей любовью. Я хочу быть вашим другом и вашей опорой. Я хочу заботиться о вас. Перлы, это мужчина должен быть опорой женщине и заботиться о ней. Так да будьте этой опорой, и мы будем поддерживать друг друга. Разве плохо, что рядом с вами всегда будет преданная душа? Ример удивлённо бережно взял фею за руку и повернулся к совету. Я согласен. Отправьте нас вместе с Перли. Клянусь оберегать её. Тарон шкивнул. Хорошо. Скажите, кого вызвать, чтобы вы могли отдать все необходимые распоряжения тем, кто будет управлять вашими владениями. Если мой сын захочет, то может править. Если же нет, то этим займётся снова Урсик. Он же будет заниматься и владениями Перли. Так я буду спокоен. Я не буду править морскими пучинами, отец. Под моим управлением вся ночная ергерия. Зачем мне ещё и твои владения? Ночная ергерия это не владения. У тебя нет подданных, нет трона. Мне не нужен трон. Я счастлив и без этого. Не буду настаивать. Я же сказал, кто тогда будет править? Сыновей у меня больше нет, да и ты не сын. Веннонк только пожал плечами. Его действительно не задевали слова отца. С тех пор, как он узнал, что это именно Ример пытался убить его, он просто вычеркнул отца из своей жизни, решив, что его единственная семья это Эда. Риген, обычно молчаливый, повернулся к Перли. Может, есть у тебя пожелания? У меня только одно пожелание, чтобы в каждом рождении мы были с владыкой вместе. Не важно, кем мы будем друг для друга, главное, чтобы были поддержкой. Об этом ты уже просила. Что же, если это твое единственное желание, то нам пора прощаться. Перли поклонилась, не выпуская руку Риммера, потом повернулась к морскому владыке и так задорно улыбнулась, что тот невольно улыбнулся в ответ. Когда их увели, Таранж пробормотал в задумчивости: "Кто же к нам в итоге вернётся? Озлобленная фея или подобревший бог?"